«Ах, жаль, не взял я с собой навстречу Скородченко, своего молодого заместителя по диверсиям Егорова. Ведь он нам твердил, что Павлуха Строганов не такой человек, чтобы сгинуть, и действительно явился. Явился, сознавая, что имеет право на всеобщее внимание». Помните, Егоров вместе со Строгановым выпрыгнул с парашютом в наше расположение? Егоров прибыл в штаб, а Строганов исчез. Искали его трое суток и решили, что погиб парень. Один Егоров был почему-то уверен, что Павлуха обязательно объявится. И надо ж так, объявился. Просто-напросто он вторично прилетел из Москвы, чуть ли не через месяц после первого вылета. «Вы что же, товарищ Строганов, в тот раз не выпрыгнули, что ли?» «Товарищ генерал-майор, герой Советского Союза. Выпрыгнул я раньше Егорова, но он меня...» Обогнал. А фактически получилось необыкновенное происшествие. Мой парашют нежданно-негаданно можно так определить, что чересчур поспешно раскрылся и его заклинило в люке самолета, который уже развернули назад. И в результате я стал за ним волочиться, подобно рыбке на крючке, но не по воде, а по воздуху. И так я летел почти бездыханный, может сто а может и 200 километров, пока меня команда самолета втаскивала назад, чего я бился и головой, и плечами о металлическое покрытие машины. И все-таки меня втащили, и тут оказалось, что я хоть и вроде отбивной котлеты, но как истинный воин остался жив, и нервы мои никаких потрясений не имели. Вылечил я в Москве синяки и ссадины, и вот вторично оказываюсь, в вашем распоряжении, о чем и рапортую». Человек, перенесший такое диво, имел, конечно, право на всеобщее внимание. Какое-то время Павел Строганов был героем дня. Кое-кто вспомнил, что случалось и худшее. Преждевременно открывшийся парашют цеплялся за хвостовое оперение самолета, и уж тогда летчики не имели ни малейшей возможности помочь ему вернуться в кабину. При посадке Такой несчастливый парашютист разбивался насмерть. Впрочем, Павлом Строгановым и его историей мы занимались недолго. Я отправил его с бойцами охранения, приказав забрать с аэродрома Сабурова привезенные нам стариновым мины последнего образца. Обедать генералы и приезжие штабные офицеры гурьбой двинулись в просторный шатер Сидора Артемьевича Кавпака, где нас ждали столы, засланные скатертями и уставлены блюдами со всевозможной жареной, маринованной и соленой снедью. Демьян Сергеевич произнес тост во здравие партизанского воинства, действующего по единому плану с Красной Армией, за организацию регулярных, с каждым днем возрастающих диверсий на коммуникациях врага. Все гаркнули «Ура!». И тут я вдруг заметил, что нет среди нас главного мастера по диверсионным делам Ильи Григорьевича Старинова. Наклонившись к сидящему рядом генералу Строкачу, я спросил, «А куда девался ваш заместитель?» Тимофей Амвросевич тихонько рассмеялся и шепнул, «Не обращайте внимания, ушел к командирам-минерам, собрал где-то в тени деревьев, инструктирует, показывает приемы работы. Полковник Старинов времени не теряет». Что он, и обед считает потерей времени? Вроде того. Да вы за него не беспокойтесь. Перекусит, чем Бог послал. И ладно. Торжественных засторий избегает. Не курит, не пьет, речей не произносит. В любой компании, пусть даже на банкете, сколько не пробуют соблазнить, уговорить, не сгибаем. Часа через два, когда кончился у Ковпака торжественный обед, смотрю, подходит ко мне Старинов». Если не возражаете, Алексей Федорович, я сегодня же выйду в ваши соединения. Хотелось бы посмотреть, что успел сделать Егоров. Времени у меня в обрез. Товарищи Коротченко и Строкач пробудут в вашем партизанском крае несколько дней. А мне, согласно графику, необходимо лететь по дальнейшему маршруту. Я был новоиспеченным генералом, старинов полковником, кадровым командиром инженерных войск, Красной Армии. Каждое его слово мною воспринималось едва ли не как приказ. Я привык, что радиограммы из Москвы, подписанные им, носили преимущественно руководящий характер. Полковник был строг и прямолинеен, высок, строен, подтянут и красив. За ним по пятам неслась легенда. В Испании самолично он подорвал «Голубой экспресс» с фашистскими офицерами, посланными Муссолини на помощь Франко. Он взорвал крупнейший склад боеприпасов под Кордовой. Финскую компанию Старинов руководил работами по разминированию на линии Манергейма. С первых же дней этой войны он ездит с фронта на фронт, то и дело вылетает или переходит линию фронта, чтобы помочь партизанам или вывести на спецзадание диверсионную группу. Сверх того... Он умудряется руководить коллективом конструкторов, поддерживать деловые контакты с заводами, на которых производят изобретенные им мины.